Глава 7. Спустя несколько недель Фарли стоял в бетонном бункере, ожидая начала очередного испытания звездного двигателя. Полигон был расположен в каменном ущелье, километрах в двадцати от космодрома. Бетонный бункер, находившийся в начале ущелья, был набит пультами управления и дисплеями, над которыми колдовали инженеры. Фарли невольно прислушался к их диалогам, напичканным техническими терминами, но понял лишь отдельные простейшие слова типа «да», «нет», «пошел к черту». Усмехнувшись, он подумал, а ведь язык пришельцев, я понимаю, приблизительно на таком же уровне. Хотя и это еще не факт. Впрочем, если эксперимент закончится успешно, собственно, в ущелье испытывались не только воспроизведенные инженерами два супердвигателя. Нет, здесь проходила проверку и методика Фарли. Он и его коллеги, работая не покладая рук, пришли к идентичным выводам. Пришельцы говорили и писали по-шумерски. Почему и как это могло произойти, решили не обсуждать. Ученые перевели не только все инструкции к машинам, но и солидный пакет технической документации, найденной недавно в ГСНД. После этого работа инженеров над созданием ионного двигателя пошла семимильными шагами. Первые тестовые испытания завершились успешно, но главное должно было решиться сегодня. Возглавляли работы известный физик Раб и главный инженер НАСА Томасон. За системы жизнеобеспечения отвечал космобиолог Винстед, один из заместителей Кристенсена по лунной программе. Они прибыли на Мору на следующий день после возвращения госсекретаря Ранделла в Вашингтон, где в тот же вечер президент принял решение о начале строительства звездолета. Сейчас все трое находились в бункере, и, вытирая обильный пот, здесь было очень жарко и душно. Тихо о чем-то говорили с возбужденным Девитом. Самой колоритной фигурой из них был Рааб, немец по национальности. Он и выглядел словно белокурое бестия. Светловолосый, стройный, с массивным, грубо вылепленным лицом и ледяными синими глазами. Более бесстрастного человека Фарли еще не приходилось встречать. Рап никогда не повышал голоса, никогда не говорил на бытовые темы и был в любой ситуации на 100% погружен в работу. Фарли не удивился бы, если бы он оказался роботом с компьютером вместо мозгов. Винстет, напротив, оказался своим в доску весельчаком, любящим посмеяться над свежим анекдотом. Он обожал похлопывать собеседника по плечам и однажды даже шокировал этим вице-президента, как-то навестившего мору. Но за личиной рубахи парня пришел к выводу Фарли, скрывался совсем другой человек с серьезными политическими амбициями. Этот пухлый толстячок с розовым лицом и заметной пролысиной среди редких прилизанных волос явно хотел сделать шаг вперед в карьере на новой звездной программе. Томасон же был типичным технарем, мало интересующимся чем-то другим, кроме своих любимых железок. Хмурый, резкий, нетерпимый, он буквально потрясал огромной технической эрудицией, однако оказался довольно ограниченным человеком, фанатиком космических полетов. В этом смысле Томасон очень напоминал Девита, с которым поддерживал самые дружеские отношения. Кристенсен стоял в одиночестве, сложив руки на груди и с невозмутимым видом наблюдал за подготовкой к эксперименту. В последнее время его отношения с Девитом резко обострились. Эксполковник обвинял своего шефа в намеренном абструкционизме и был очевидно прав. Фарли казалось, что Кристенсен был бы рад провалу эксперимента и не решался его осуждать. Порой ему самому хотелось, чтобы ионные двигатели так и не заработали, и все осталось по-прежнему. Звезды могли принести человечеству много хлопот, которым оно еще не готово. Мир на Земле очень хрупок, и оружие пришельцев, если, конечно, будет найдено, принесет много бед, нарушит и без того шаткое равновесие. Но, но он вложил в работу по переводу языка пришельцев всю душу. Неужели не выйдет? «Все готово», — доложил один из техников, подчеркнуто обращаясь к Девиту. Тот кивнул и подошел к узкому смотровому окну. За ним последовали все остальные, даже Кристенсен. «Первый двигатель готов к пуску». «Включайте», — хрипло сказал Дэвид. Фарли невольно зажмурился, ожидая взрыва. «Реакция пошла», — доложил раб, не отрывая глаз от контрольных приборов. «Но очень вяло». Процесс почти не развивается. «Тяга есть?» — спросил Дэвид. «Да, только очень слабая. Меньше, чем у наших двигателей на жидком топливе». «Угу», — все стрелки зашкалило. «Сейчас рванет». В ущелье вспыхнуло солнце. Только мощные светофильтры спасли глаза людям, находившимся в бункере. Скалы побагровели и стали плавиться. Раздался оглушительный взрыв, и чуть позже переднюю стенку сотрясла горячая ударная волна. В небо взмыли сотни раскаленных обломков. По ущелью прокатилось мощное землетрясение. Люди в бункере с криками ужаса скорчились на полу, ожидая гибели. Кто-то завопил. «Выключите его! Выключите!» Вскоре с ужасным грохотом около бункера стали падать обломки скал. Этот ад продолжался несколько минут, а затем пламя за смотровым окошком внезапно погасло. Не сразу, но Фарли удалось подняться, и он на негнущихся ногах подошел к амбразуре в стене. Ущелье было закрыто кипящим облаком пыли, из которого кое-где торчали пурпурные вершины скал. Каменный дождь еще продолжался, но земля больше не тряслась. «Мой бог, что случилось?» – слабым голосом пробормотал Спеер, сидя на бетонном полу и потирая солидную шишку на лбу. Взорвался первый двигатель, только и всего. Сквозь зубы процедил Дэвид. «Дональд, как там второй цел?» «Да, мистер Дэвид», – после некоторой паузы ответил один из техников, изучив показания приборов. «Хорошо, что мы его закрыли бронированными щитами». Ладно, подождем, пока в щели все успокоится. Бог мой, ну и жара здесь. Придется терпеть. Раб, есть хоть какая-то полезная информация? Какая там информация? Все стрелки мигом зашкалила. Могу сказать одно. Перед взрывом тяга появилась, да еще какая. Наши приборы не рассчитаны на такие сумасшедшие значения. Эй, Фарли, вы часом не ошиблись при переводе цифровых величин тяги. Я здесь ни при чем. Слабым голосом ответил Фарли. Математики сами занимались всеми числовыми значениями в документации к двигателю. «Выходит, они ошиблись», — хрипло сказал Дэвид, вытирая носовым платком пот, градом катившийся с его лица. «На два или три порядка, я думаю. Надо у второго двигателя, соответственно, уменьшить все пусковые характеристики. Дональд, займись этим». «Нет», — неожиданно сказал Кристенсен. Подойдя к окошку, он хмуро посмотрел на ущелье, или вернее, на то, что от него осталось. Скалы закоптил адский огонь. Узкая долина была засыпана дымящимися обломками. Ее прорезали две широкие трещины, одна из которых не дошла до бункера каких-то два десятка метров. «Нет», — повторил Кристенсон. — «испытаний больше не будет. По крайней мере, в ближайшее время. Физикам и математикам нужно как следует разобраться с тем, что произошло». «Доктор Раб, займитесь немедленно этим. Думаю, через месяц-два мы...» «Чепуха!» — резко возразил Дэвид. Он шагнул Кристенсену в ярости, сжимая кулаки. «Здесь не в чем разбираться, и так ясна наша ошибка. Нужно уменьшить интенсивность процесса в реакторе, и это нетрудно будет сделать. Приборы целы. При малотяге мы снимем все необходимые показания. Зачем терять месяцы впустую?» «Я сказал нет», — отрезал Кристенсен и зашагал к выходу. «Дональд, выключайте аппаратуру». Фарли, помедлив, поплелся вслед за ним. Они вышли наружу и едва не задохнулись от горячего, густого, отбурой пыли воздуха. До стоянки с джипами было не больше сотни метров. Однако не успели они пройти и половины пути, как позади вдруг вспыхнул ослепительный свет. На противоположной стороне ущелья, там, где был расположен на стенде второй двигатель, начали багроветь скалы. Пламя казалось менее ярким, чем в первый раз, но у Фарли не было времени размышлять на эту тему. Вместе с Кристенсеном он помчался назад к бункеру. Вот-вот загремит взрыв, и с неба обрушится раскаленный дождь. Успеет ли он добежать до бронированной двери или нет? Успеет или. Фарли пули влетел в бункер. За ним тяжело ввалился Кристенсен. Дэвид спокойно стоял у приборной панели и наблюдал за показаниями приборов. «Все нормально, Глен, сказал Томасон. «Тяга поддается регулировке». «Да, процесс в реакторе устойчиво развивается», — подтвердил Раб, не отрывая глаз от дисплеев, на которых плясали десятки разноцветных кривых. «Теперь можно выключать двигатель. Информации у нас достаточно». Грохот по-прежнему сотрясал ущелье, но на этот раз не было ни оглушительного взрыва, ни взлетевших в небо скал. Дэвид кивнул одному из техников, и все внезапно стихло. Бело-голубое пламя погасло. «Вы сумасшедший!» – звенящим голосом сказал Кристенсен, с ненавистью глядя на своего подчиненного. «Как вы посмели ослушаться моего приказа? Кто дал вам право рисковать техникой и людьми?» «Кто? Мой американский патриотизм, если вам это говорит что-то, Крис!» Спокойно ответил Дэвид и пошел к выходу. «Дональд, снимите показания всех приборов и немедленно привезите их ко мне в кабинет. Я буду ждать. Я отстраняю вас от работ!» В бессильной ярости закричал ему вслед Кристенсен. «Посмотрим, что скажет президент», – коротко бросил через плечо Дэвид и вышел наружу. За ним вслед тенью проскользнул Винстед. Он предпочитал всегда быть вместе с победителем. На автостоянке космобиолог подождал Фарли и с жаром пожал ему руку. «Отличная работа, доктор!» В общей суете как-то вас забыли. А ведь если бы не вы, то сегодняшний триумф. Спасибо! улыбнулся Фарли. Сегодня счастливый день для меня. Теперь я верю, что звездолет обязательно будет построен. Вот и прекрасно! Извините, меня ждут. Винсент торопливо уселся в джип рядом с Девитом, и машина помчалась по степи в сторону базы. А Фарли, обернувшись, увидел одиноко шагающего к стоянке Кристенсона. Раб и Томасон следовали за руководителем проекта на почтительном расстоянии, словно давая понять. «Нет, мы не с ним, мы сами по себе». Эта сцена не раз вспоминалась Фарли в следующие месяцы. Формально Кристенсен оставался главой звездного проекта, но инициатива теперь полностью перешла в руки Девита. Он вскоре покинул космодром. Ходили слухи, что именно ему президент доверил возглавлять конструирование звездолета. Из доходивших до него разговоров Фарли понял, что за основой звездолета был принят новый тип лунного корабля, уже наполовину построенного на верфях фирмы «Боинг». Его предстояло оборудовать звездным двигателем, принципиально иной системой жизнеобеспечения, рассчитанной на длительный перелет, новыми бортовыми компьютерами и прочее, прочее, прочее. Сам же Фарли полностью погрузился в рукописи пришельцев. Теперь, когда его метод был успешно опробирован, перевод языка инопланетян пошел вперед семимильными шагами. И наступил день, когда Фарли, включив магнитофон, вдруг осознал, что понимает все до единого слова.